Внутри личностный конфликт. Как мы с собой ссоримся? И вот тут-то и кроется секрет того, почему мы с собой иногда не в ладах. Смотрите внимательно. С одной стороны, наше древнее «оно» — «айди» — выдает поток желаний. Любых, какие сформировались давным-давно. И желания эти могут быть как приемлемыми в социуме, например, желания поесть, так и совершенно неприемлемыми с точки зрения воспитания и среды, например, желания интимной близости с женой друга. Когда все приемлемо, я, эго, приступает к реализации желания, например, совершает поход к холодильнику. А вот приемлемо или неприемлемо определяет как раз сверх-я, супер-эго. И в случае неприемлемости желаний Айди, суперэго, сверх я, начинает блокировать реализацию таких желаний. Но это полбеды. Из-за особенности воспитания наше я, эго, то есть разум, и то, что мы осознаем, получает сигнал, что раз мы хотим что-то плохое, то значит и мы плохие. И вот Айди долбит в разум свое «хочу» и «дай», а суперэго, сверх я, долбит его с другой стороны. Да как ты дрянь можешь такое хотеть? По моему списку грехов такое хотят только извращенцы и мерзавцы. Ты немедленно должен сам себя за такое сжечь на костре инквизиции и сам потом развеять свой пепел. И внутри нас, как искра короткого замыкания, происходит внутриличностный конфликт. Иллюстрация на странице 129 в PDF версии этой книги. Напряжение растёт, потому что приказать и повлиять на ID оно Мы не можем. И чтобы снять это напряжение, мы начинаем применять разные психологические защиты. Нам, конечно, становится легче, но конфликт от этого не прекращается, а использование защит меняет нашу реальность и требует постоянных затрат энергии на их применение. Что же, давайте для закрепления сразу же рассмотрим одну из психологических защит морализацию. оно очень показательное, учитывая, что суперэго, сверхя, регулируется именно нормами морали.